В 1945 году немецкой литературе предстояло родиться заново. Возвращались в Германию писатели-эмигранты, на долгие годы вынужденно оторванные от родины. Их пугала неопределенность того пути, который предстояло избрать нации. Они с трудом постигали возникающий новый уклад жизни — поэтому современная германская реальность редко становилась предметом художественного воплощения у немецких писателей старшего поколения. Остававшиеся в Третьем Рейхе поспешили объявить себя внутренними эмигрантами, хотя на деле так было далеко не со всеми писателями. Многие из них были озабочены самооправданием, выискивая аргументы, объясняющие вынужденное сотрудничество нацистами Ную литературу германии создавали в первую очередь те кто пережил трагедию бог о бок со своим народом недавнюю историю страны стремилась запечатлеть поколение тритилетних кому пришлось воевать и кто готовился строить мирную германию как и нация в целом немецкая литература оказалась разделенной надвое Хотя антифашистская тема в творчестве писателей ГДР и ФРГ заняла ведущее место, акценты делались разные. восточногерманские писатели были озабочены в первую очередь воспитанием нового человека, поэтому в их произведениях обычно изображалось очищение от нацистских догм, которые происходят зачастую довольно механически. Все рядовые вчерашнего дня — объявлялись без вины виноватыми и заслуживали прощения. Так ли это? западно писатели сосредоточили свое внимание на ответственности каждого немца за случившееся и содеянное. Центральной темой их творчества становится осознание собственной вины отдельно взятым человеком. Они были убеждены... Без понимания того, в чем виноват ты лично, невозможно покаяние нации. Лидером этого смелого и совестливого направления в литературе ФРГ вскоре стал Генрих Бёль, 1917-1985. В многочисленных рассказах, романах, пьесах и публицистических статьях С болью и отчаянием мужественно и печально рассказывал он о тех, кто вместе с ним разделил тяготы и преступления гитлеровского вермахта. Его герой спасался дезертирством от полевой жандармерии, которая без суда и следствия расстреливала всех тех, кто, не дожидаясь конца войны, стремился единолично заключить перемирие с противником. Первые произведения таких писателей ФРГ, как Борхерт, Вальзер, грас Ленц, начавших свой творческий путь после войны, называли литературой руин. Мы и писали о войне, о возвращении, о том, что мы видели на войне и что застали, вернувшись, о руинах. Так вспоминал впоследствии об истоках своего творчества Генрих Бёль. Отсюда... И те три словечка, что закрепились за молодой литературой. Литература войны, литература вернувшихся и литература руин. Член Баварской академии изящных искусств 1960-й, президент Международного пен-клуба 1971-й, лауреат Нобелевской премии 1972-й, Автор известных во всем мире романов и новелл, Генрих Бёль прошел жизненный путь типичного немца своего поколения. 10 декабря 1972 года в Стокгольме он сказал о себе в речи при вручении Нобелевской премии «Сам я просто немец. Единственное удостоверение личности, которое мне никто не должен выписывать и никто продлевать, — это язык, на котором я пишу».